Глава 14. Кристиан. Погоня. Ларс урчит от удовольствия. «Попался лисёнок. Если бы не мой дракон, я бы мог ещё усомниться». Но огрызнулась девчонка на обвинение однокурсницы, мало ли. Но Ларс мигом поймал настоящую эмоцию. Лисёнок ревнует и запах её ревности напоминает морской бриз. Никогда бы не подумал, что мне может нравиться такая реакция. Ревность, с которой мне приходилось сталкиваться, обычно пахла уже полежавшими под солнцем морскими водорослями. Но у лисёнка всё не как у других. Надо же, свежий морской ветер, предвещающий шторм. Направляясь к преподавательским столам, прячу неуместную улыбку. Не вовремя, ой, не вовремя тебя Ларс несёт. Включайся, нам нужно знакомиться с преподавателями. Быть может, кто-то из них и есть тот, кто нам нужен. И даже наверняка. Просто так в одном учебном заведении трёх драконов не опустошают. С магистром Эркином я уже встречался на полигоне. Типичный учёный маг, рассеянный и задумчивый. Первое впечатление, что он не от мира сего. Но оно обманчиво. На всё новое реагирует мгновенно. Вон как подскочил, когда у лисёнка откликнулись две стихии. Кстати, есть в этом нечто странное. Когда я помогал девочке настроить магию, обе стихии откликнулись моментально. И по силе показались мне равными. Как мог преподаватель не заметить воду, если она уже хорошо развита? Надо будет с лисёнком поговорить вечером. Киваю Эркину. За его столом свободных мест нет. С ним сидит магистр арденс целительница, и преподаватель по зельеварению Бертон. С виду такие же безобидные. Ларс принюхивается. Может, и не только с виду. При моем приближении эмоции не скачут. Разве что у госпожи арденс чувствуется настороженность, но она вполне объяснима. Именно ее вместе с молодым преподавателем, представленным ко мне в качестве помощника, я сегодня успел загрузить неожиданной сменой расписания. В принципе, необходимости сгонять всех на полигон не было. Но когда ломаешь привычные рамки, эмоциональный фон начинает зашкаливать. Иногда этого достаточно, чтобы заметить странности и несостыковки. А вот рядом с магистром Волсумзом место свободно. И он меня интересует больше других. Самый сильный маг. И эмоции интересные. Чувствуется лёгкая неприязнь к моей персоне. Но, с другой стороны, я не прекрасная дева, чтобы нравиться. Ларин Волсумс — личности в столице известная. И в глушь забрался всяко не для того, чтобы на таких, как я, время тратить. Его предположение, что мы с императором могли Фрейлину не поделить, меня вполне устраивают. А вот моя версия, что я приехала знакомиться с уровнем подготовки, скорее всего, быстро развалится. «Садитесь, магистр Арский». Волсумс кивает на место рядом с собой. «Это место было за ректором Морисом. Вы, наверное, больше других с ним общались?» «Ну, как общался?» Волсумс пожимает плечами. «Я не очень разговорчив. Тем приятнее, что для меня вы сделали исключение». «Элементарная вежливость», — уголком рта улыбается магистр. «Должен же вас кто-то ввести в курс дела? Вы ведь не просто так сюда приехали. И едва ли вас волнует уровень подготовки адептов, так что бросьте притворяться праздно шатающимся бездельником. Вот так быстро развалилась моя легенда. Я даже не удивлён, что вы так быстро это поняли. Отдаю должное вашей проницательности. Развожу руками. А вас до сих пор помнят в столице, как о претенденте на должность советника императора. Упаси меня изначальный. Положить жизнь на политические интриги. Ну нет, магистр, у меня есть задачи поинтереснее. Но вот, чтобы спокойно заниматься магической наукой и своей пятой стихией, нужно решить земные проблемы. И я догадываюсь, что наши цели тут совпадают. Договорить да он не успевает. Отец! К нашему столу бросается волсом с младшей. Кажется, этот парень начинает мне надоедать. За его спиной маячит подружка-лисёнка, и по её побледневшему лицу я понимаю, что случилось что-то нехорошее. «Рихер», — рявкает магистр на сына, — «ты забываешься?» «Пусть говорит», — обрываю я воспитательный процесс. Этот щенок набычивается и, глядя на меня, со злостью спрашивает. «Господин ректор, за что вы отчислили Алисию Рейнерс?» «Что? Я здесь меньше суток. Когда бы я успел?» «Но её только что увезли. Разве можно забирать адептов из Академии без вашего ведома?» Внутри взвивается Ларс. «Кто посмел?» Перевожу взгляд на подружку-лисёнка. Девушка делает шаг вперёд. «Отец приехал за ней. Она не хотела уезжать. Я видела издали, как два парня затащили её в карету. Думаю, это её братья. А стражник хотел остановить их, но её отец протянул ему какую-то бумагу. Она точно не собиралась никуда уезжать». Поднимаюсь, опираясь руками на стол и пытаюсь сдержать Ларса. Приходится прикладывать усилия, как при первом обороте. Дракон готов уже сейчас расправить крылья и пробить потолок столовой. Ловлю взгляд магистра Волсумза, устремлённый на сына. В нём недовольство, но точнее определить не могу. Ларс уже сейчас не со мной и не анализирует окружающих. А магистр уставился на мои руки, и выражение его лица быстро меняется. Брови ползут вверх. Опускаю глаза. Харугов дракон. У меня руки покрыты золотой чешуей. Ларс, замри. Рявкаю мысленно. Это недопустимо. Говорю вслух, не позволяя вырваться рычанию зверя и останавливая трансформацию. Императорский указ касается всех академий. «Никто не имеет права забирать адептов!» Поворачиваюсь к девушке, с трудом припоминая, что её зовут Эния. «Направление!» Она беспомощно пожимает плечами. «У нас три портала!» Кажется, этот мальчишка Рихер всё-таки поверил, что не я причина пропажа Алисии. Они равноценны. Ларс ворчит. Теперь он переключается на парня. «И действительно...» Что у этого наглеца за отношение с лисёнком, раз он так забегал? Мм. Неожиданно поднимается сам магистр Волсумс и решительно заявляет. «Нужно лететь одновременно ко всем трём. Рихар, зови Марка, он лучший на старшем курсе. Описание кареты есть?» Эни кивает и на возникшем в воздухе экране быстро набрасывает изображение кареты. «Там ещё герб на дверце». Быстро добавляет она и дорисовывает. Разглядываю. Дракон и дерево. Стандартные дворянские знаки. Рихар уже возвращается с парнем. «Это Марк», — объясняет мне магистр. «Он летит к южному порталу, я к восточному, а вы, магистр, к западному. Вы же через него прибыли?» Я киваю. «Да, этот путь я знаю». Марк продолжает командовать магистр Волсумс. Задача следующая. Просто остановить карету и потребовать возвращения в Академию. А если не повинуются? Сожги им колеса и возвращайся за подмогой. Понял. Но лучше для начала напомнить об императорском указе. Людям не вредить. Насколько мне известно, у них была договоренность с магистром Моррисом, и они могут считать себя в своем праве откликается Ларс. Похоже, сейчас он признает только свое право догнать, остановить и вернуть. Через несколько минут мы втроём взмываем над Академией, оставив внизу потрясенную толпу высыпавших из столовой адептов и преподавателей.